Глава 19. В следующий день мы шли местами по сохранившейся трассе Р242, местами через густой лес и поля. Трижды нам встречались поселения нелюдей, и мы их вырезали под корень. Четырежды человеческие. Там мы набрали две сотни новобранцев, по большей части действительно добровольцев. Наблюдая за происходящим, я с радостью понял, что особенность Савилии не всесильна. Количество загипнотизированных было ограничено, а между использованием серьёзный откат. Матвей же вообще не обладал сверхсилой. Он просто был хитрой, умеющий пролезть в жопу без мыла тварью. А сейчас, когда в его руках оказалась реальная власть, из него всё сильнее лезла гнилая натура. Он орал, приказывал там, где можно было попросить, издевался и оскорблял тех, кто не мог возразить. Некоторые возмущались, а потом, после разговора с Савельем, переставали. На моих глазах центр из сильнейшей группировки Екатеринбурга превращался в личную игрушку поехавших от власти отморозков. Тем временем Матвей нашёл для Софьи ещё двух подходящих для подчинения людей. Я внимательно следил за всеми, старался быть рядом и делал вид, что поддерживаю. Нужно понять, кто с ними добровольно, а кто под гипнозом. Выяснить их привычки. Когда придёт время, мне нужно будет действовать очень быстро. Единственным радостным событием дня был утренний сеанс связи с базой защитников. Сердце радовалось, когда я видел прогресс строительства и слушал рассказы Лёхи об удачной торговле, перехваченных разведчиках Джура. К сожалению, без моей особенности из них мало что удалось выжить. А новых ловушках, ямах с водой за валом, куда были протянуты электрические кабели. А новых назначениях штабистов. Люди, качающие правильные мысли, соответствующие навыки и имеющие связанные с этим особенности, чьей задачей стало краткосрочное и долгосрочное планирование. Также отосколись несколько бывших военных, по какой-то причине попавших в мир испытаний, уже успевших подкинуть несколько дельных идей для оптимизации обороны и наступательных операций. Тролли зачистили огромный кусок прибрежных вод, что увеличило безопасность и варианты добычи еды. А самое главное, успешно открылась переправа через Аку. Без защитников её использовать было нельзя, и это дало возможность увеличивать население, качественно отсеивая ненужных. На этот раз в двойку в беседки совещаний попали Паша и Илья. Ребята пошли на встречу и дали мне увидеть прекрасное любимое лицо. Около шести вечера, пройдя чуть меньше ста десяти километров, мы подошли к пику. Первое, что мне бросилось в глаза, в разношерстной толпе, спокойно ходящие среди людей гномы. Их было меньше, но их принимали за своих. Их светлые бороды напоминали мне грила и тангара. «Привал! Пик не проходить! Ждать дальнейших указаний!» Пронесся переданный по цепочке приказ. «Да еще и суток не прошло. Чего горло драть?» После этих моментов, что Софья опять ушла, я решил прогуляться и пообщаться с людьми. У меня было несколько лишних, подобраных втихаря артефактов. Мало ли повезёт и удастся выменять что-то толковое. "С тобой можно?" спросил Руслан. Это были его первые слова за всё время знакомства. "Пошли. Увидишь Софью, не говори ничего. Подталкивай меня в другую сторону. Скорее я побегу вперёд тебя, а ты не отставай". Грустно улыбнулся второй последователь. договорились. Общая беда сближает, и скоро мы уже знали друг о друге многое. Самое страшное, на момент похищения Руслан потерял не всех. Совсем рядом с местом, где он работал, в квартире его ждала жена и двое дочек 10 и 12 лет. И они погибли в ту ночь. Особенность Руслана помогла ему понять это. Как думаешь, нам удастся избавиться от этого? напусте в голову пробормотал спутник. Даже не сомневайся. Я положил руку ему на плечо. С такой мерзкой натурой рано или поздно её кто-нибудь обязательно прирежет. Главное в этот момент находиться подальше. Ик стоял на окраине небольшого посёлка, и люди заняли все близлежащие территории. Как они тут будут зимовать? И что есть? Вряд ли протекающая рядом речушка, максимум 10-метровой ширины, сумеет прокормить всех. Палатки, палатки, палатки. Кое-где столы с разложенными артефактами, совсем редко с едой. «Саша!» Я вздрогнул и обернулся. «Оля!» Женщина едва не снесла меня с ног. «Ну как женщина?» Она была младше на год, и когда я видел ее в последний раз, выглядела намного лучше. Девушкой. Сейчас же она исхудала, осунулась, огромные синяки под глазами и морщины здорово прибавляли возраст. Это была Ольга, жена Андрея. За 5 дней, что мы тут, всё стало налаживаться. Не упускаю моего локтя человеческого, тараторила Ольга. Уровни подняли, навыки раскачали. Люди тут хорошие, и гномы, не то что те с чёрными бородами. Из её рассказа я понял, что на момент второго события пик был ничейный, вернее, общий, и появившиеся монстры легко разогнали народ. Через 2 дня пришла компания из пяти человек, собрала разбредшихся вокруг людей и добила монстров. Ещё через день тут появилась гильдия Ижевские, а 2 дня назад она стала фундаментальной. Они сразу договорились с белобородыми гномами, держащими пик в 20 км к югу, о партнёрстве и спокойно зажили, даже не строя стен и не устраивая тиранию. Чем дольше я слушал, тем больше понимал, что им очень повезло, и что в ближайшем будущем их, а возможно и гномов, ждут очень неприятные сюрпризы. на каркал. Сюрпризы ждали их гораздо раньше. Александр, Матвей приглашает вас на совещание. Приглашает, прислал аж четверых. Оль, мне отойти надо, скоро буду. Конечно, испуганно пробормотала девушка, оглядывая одета в красное бойцов центра. Вы с ума что ли сошли? зарал, выслушав планы Матвея Валентин, главныйжевских. И я отлично его понимала. Только что нам представили план атаки на крепость гномов, тех самых союзных, со светлыми бородами. Они нам столько дали. В первую очередь мы должны думать о людях. Встал со своего места Савелий. Чёрные прожилки давно двигались в белках его глаз. Никто не собирается устраивать бойню. Озвученный план утверждал обратное. Нам нужно два пика, один ижевским, один с центру Уже через месяц мы здесь построим новую столицу Люскового мира. Нам хватит одного. Очевидно, на Валентина и его помощника Дмитрия магия Савелия не действовала. Остальные четыре члена делегации уже давно кивали в такт головам гипнотизёра. Ладно, хватит, поморщился Матвей и поднял руку. В следующую секунду к Валентину и Дмитрию сзади подскочили бойцы центра. Два обезглавленных тела упали на траву. "Ты теперь глава изжевских". Савели указал пальцем на члена делегации. Игорь и на Кентей. Но мы же загипнотизировали этих двоих, чтобы внедриться. Наши маги раскрыли их и убили при попытке бегства. Но мы планировали завтра ночью вырезать всех людей. Поэтому всех белобородых надлежит прямо сейчас поймать, связать и привести сюда. Наши войска вам помогут. Ясно? Да. Так же ты должен составить список всего руководящего состава и тех из них, кто потенциально может работать на гномов, а так он их пик будет сразу после полуночи, как только у нас пройдут сутки с последнего посещения. Я слушал Савелия, и по моей спине лился пот. Если система нас как-то проверяла, эта группа проверку провалила. Ну что ж, Софья рядом, значит, я могу скостовать руки грешника. Это на 10 секунд нейтрализует всех, кроме неё. Достаточно, чтобы заколоть Матвея и Савелия. Может, тогда спадут чары старика, и у меня будет шанс всем всё объяснить. Я призвал каплю света и тут же получил чем-то тяжёлым по затылку. Судя по скорости, с которой меня вырубили, агрессии ждали и подготовились к ней. Очнулся я, крепко привязанным к дереву. «Итак, Александр, как насчет того, чтобы помочь человечеству?» Передо мной стоял самодовольный улыбающийся Матвей, а за его спиной — Савелий и Софья. «Легко, развяжи меня». «Ха-ха! Ну ты ж тогда убьешь меня!» «Даже не сомневайся». «Тогда я сначала расскажу тебе расклады». Вышагивая туда-сюда, в трех метрах от меня, самозванный лидер Центра поведал мне, что я выбран на роль главного диверсанта при атаке на крепость гномов. Моя задача подбежать к крепости и взорвать ворота. Почему я? Потому что я могу там выжить и после взрыва сдерживать войска брадочей до прихода основной армии. Откажусь, ворота взорвёт загипнотизированная Ольга. А на штурм крепости первыми пойдут ижевские, вернее, их женщины и дети. Выбор, на взгляд Матвея, очевидный. На одной чаше весов жизни тысячи людей и моя, на другой гномов. Так, по мне, весы находились в относительном равновесии. А если на вторую чашу ещё положить головы Савелия, Матвея и, желательно, Софьи, так она и вовсе сильно перевешивает. Страшно представить, какие злодеяния они способны совершить, если захватят реальную власть, крепость и пик. Первым делом возникла идея взять у них гранату и подорвать. Но, к сожалению, это возможно только если в радиусе взрыва не будет пророка. А это троица теперь не разрывно. Вам же не принципиально именно убить всех этих гномов, обращаясь больше к Савелию, спросил я. Вам нужна именно крепость и пик. Ведь такую резню не спрячешь, и рано или поздно придётся воевать ещё и со всеми белобородыми в округе. Не принципиально, немного подумав, кивнул тихий. Э, даже лучше не убивать. Матвей с сомнением посмотрел на гипнотизёра, но промолчал. "Тогда дайте мне возможность уговорить их уйти добровольно. Я против", резко заявила София. "Да и я, откровенно говоря, сомневаюсь. Ты соединился с девушкой Матвей". Савилий обернулся и долго рассматривал крепость. Как я и предполагал, в этой связке истинным лидером был он. А если получится взять крепость, не пробивая огромную дыру и не вступая в радикальную кровную вражду с белобородыми, будет хорошо. Наконец произнес он. «Ты пойдешь на переговоры с ними и уговоришь выйти. Условия. Они берут только личные артефакты и запас еды. Всю инфраструктуру оставляют. Если они не согласятся, ты взрываешь гранату изнутри так, чтобы выбило ворота. Если через три часа ты не вернешься, и ворота все еще будут на месте, все Ижевские, включая Мирных, пойдут на штурм. За ними наши. Но мы хрен угадают, у кого вторая граната». Крепость мы по-любому возьмём, и все жертвы будут на твоей совести. Ты согласен? Да. Ворота были заперты. Мне открыли небольшую калитку. Сразу за ней меня встречала четвёрка хорошо вооружённых гномов. Что надо? Провести переговоры о сдаче крепости. Я же тебе говорил, люди сумасшедшие. Ткнул один гном другого в бок. А тебе, человек, я даже не знаю, что сказать. Как там по-вашему? Иди на хуй. И желательно очень быстро, пока я не передумал и не оттяпал твою тупую башку. — Слушай, бородач, поверь, я не желаю вам зла. Я тщательно подбирал слова, так как умирать прямо сейчас не хотел. Нужно, чтобы ты позвал всех самых раскачанных в правильном мысли братьев и всех, у кого есть ментальные способности. — А-а-а-а, еще что мне сделать, а? — заржал гном. — А-а-а, ладно, пошутили и хватит. Вали отсюда! Он сделал первый шаг, а в его руках появился топор. «Вот это штука!» — я кивнул на возникшую в моих руках гранату суицидника. «Уничтожат тут все в радиусе двадцати метров, включая ворота. После чего люди пойдут на штурм и всех вырежут, включая женщин и детей. Я хочу этого избежать. Позови, кого я сказал. Они могут встать вне зоны поражения». На расстоянии 25 метров от меня собрался десяток гномов. Все остальные предусмотрительно отошли ещё дальше. "Говори!" крикнул один из них. "Момент истины. Надеюсь, среди вас есть те, кто умеет понимать, врёт человек или нет." Поднял я голос так, чтобы гномы меня слышали. "Соседний пик захватила группировка "Центр". Они взяли в заложники всех ваших, кто был там, и мирных людей. Вы их и жавскими называете?" Они хотят вашу крепость. Я должен или убедить вас сдаться, или уничтожить ворота. Гномы зашептались. Эс странно говоришь, и у тебя странный фон, крикнул один из них. Сдаётся в печь тлени, что ты здесь не по своей воле? Так и есть. Зачем пришёл? Поэтому и пришёл. Центер в любом случае пойдёт на штурм. У них есть сильный гипнотизёр, поэтомужевские тоже идут. У них есть ещё одна граната. Я хочу спасти ваши жизни, жизни мирных. Гномы снова засовещались, и тут из глубины крепости выехало большое кресло, не трон, а что-то вроде инвалидного. На нём сидел седой, сморщенный гном, а остальные расступились, пропуская его. Я бы его и так услышал, но он об этом не знал, поэтому взял в руки небольшой усилитель. "Ты что-то не договариваешь, человек", хрипло произнёс старик. У тебя есть ещё причина быть здесь? Да. Гипноз? Нет. Расскажешь? Нет. Вот рещи в Рингал. Зачем ты говоришь им? Уважительно склонившись перед старцем, тихо заговорил один из стоявших до этого молча гномов. Его слова не предназначались мне, но благодаря Ухану я их услышал. Давай его подстрелим. Может, шаманы сумеют локализовать взрыв. Даже если нет чёрт с ним, с воротами. Нужно срочно ударить по людям, пока они не загипнотизировали и не обратили против нас всё население того пика. Чем дольше говорил гном, тем больше меня накрывало дожавё. Где-то я его видел раньше. Эта фигура, этот голос. И тут он обернулся. "Брел?" зарал я. Гном подпрыгнул, и в крепости повисла тишина. "Я-то врел. А ты кто?" "А я Саша, и знаю, где твой брат." Дальше разговор пошел в другом ключе. Та часть, где я рассказывал о знакомстве с Гриллом и о защитниках, прошла быстро. Пара фраз, подтверждение от гномик-детекторов лжи и следующие пара фраз. Потом начались ожидаемые сложности. «Ребята, дабы повысить атмосферу доверия, я сейчас уберу эту штуку!» Я кивнул на все еще зажатую в руках гранату суицидника. «Давайте только без глупостей! Если вы меня завалите, большой крови не избежать!» Всё равно я внутренне сжался, когда убирал взрывчатку, но ничего не произошло. Скрытым и основным мотивом моего визита в крепость была надежда на то, что гномы как-то сумеют помочь с излечением или хотя бы временной нейтрализацией божественного символа. Вот только я не мог рассказать им о нём, оставалось надеяться на их догадливость. У них с этим оказалось не очень. Я на мёках ходил вокруг до да около, и спина уже почти нестерпимо жгло, и наконец меня вырубило. Меня оттащили вглубь крепости. Все боевые артефакты и гранату, естественно, отобрали, но я и не собирался её взрывать. Беседа продолжилась, и я ещё трижды терял сознание. Ладно, хватит. Подвёл итог разговору старейшина Врингал. Грила знает приел, про Вилинга и Джумбу, слышал я. Наши менталисты подтверждают ту часть, что ты сказал. Так же понятно, что ты находишься под воздействием магии и в любую секунду можешь причинить нам вред. Вопрос, что делать? Что тут думать? Надо нападать! Хорош, Гнирин! В итоге будем драться против всех, с кем ты торговал на пике. А эти екатеринбургские уроды отсидятся за их спинами и свалят, если мы победим. Или захватят оба пика, если мы проиграем. Переговоры? Так, губернатор. Может, навалил и стема. Поздравляем. Вам предстоит третий испытание. Один за всех и все за одного. Вам нужно выбрать 100 добровольцев. Каждому из них предстоит сразиться в дуэли с добровольцем с другого пика другой расы. Смерть необратима. Победителю достаются вещи проигравшего. Через 30 минут из портала появится монстр-босс уровня 101 минус количество победителей среди добровольцев. Удачи. «Пиздец! Этого еще не хватало. Я тут же открыл меню гильдия». «Фундаментальная гильдия защитники. Уровень шестой. Опыт. Двести тридцать шесть тысяч двести. Из двадцати одного миллиона». «Есть! Только взяли. Никаких сомнений, куда кидать свободное очко». «Защитник. Шестой уровень. Плюс». «Монстр шестидесятого уровня с радиусом появления три километра от пика должен здорово помочь защитникам». Теперь пора заняться своими делами. Невозможно передать панику, охватившую гномов. Ведь даже если взять среднее значение в 50% победителей, трудно представить, что выльет из портала и как это убить. И это, если не учитывать предполагаемые теории вероятности 50 погибших из сотни добровольцев. «Я пойду!» — заорал я, потом повторил. «Потом еще!» Никто не обратил внимания. «Я двадцать шестого уровня, дебилы бородатые! Чтобы принимать участие в событии, не обязательно состоять в вашей гильдии! У меня все статы по двадцать-двадцать пять! Могу получать неуязвимость, и я буду сражаться за вас!» Повисла секундная пауза, потом в рингал кивнул. «Отдайте ему все, кроме гранаты!» Я схватил свой рюкзак, не обращая внимания на занесенные топоры, переоделся и побежал к столбу. Кротити принять участие в событии один за всех и все за одного. Смерть необратима. О чём базар? Это начало битвы. 10 секунд. Стандартная арена без шаров посередине. Вернее, они есть, только на высоте метров 10 на столбах. Прыжком не достать. Столбы стоят квадратом метров в 20 друг от друга. Всё это я видел не сразу, так как пытался понять, кто мне достался в противнике. С моей позиции казалось, что я смотрю на ребёнка, но по всему выходило, что это хоббит. Далеко, конечно, но размер выдавал его. Визуально не внушает, но если верить Толкину, они могут быстро двигаться и очень умные. Конструкция арены подразумевала, что я могу взять только один шар, и то, если рвану, и у полурослика нет дистанционных атак. Мачо, и он вряд ли меня презойдёт даже с бафом. Магии точно нет. Значит, надо брать уклонение, хоть оно и ближе к противнику. До начала битвы 3 секунды. В первый раз я обрадовался, что в меня вшит божественный символ, и от одной атаки он защитит. Битва началась. Разбег, ускорение, рывок. Я у столба с зелёным шаром и передо мной волосатые ноги. Хоббиту было не сильно ближе, но он обогнал меня, значит, скорости не уступает. Взмах копьём, и лишь самый кончик цепляет пятку. Уролизующий разряд сбивает полурослика. Следующий удар должен решить исход поединка, но копьё лишь выбивает искры из мраморного пола. Тень проносится слева, и интуитивно поднятый щит отбивает атаку кинжала. Отпрыгиваю. Он тоже. Между нами метров 7. У меня в запасе один блок, а у него бешеная скорость. Говорить об остальном смысла нет. Уже понятно, что по раскачке мы друг другу не уступаем. Кружим между черными столбами, на которых висят шары. Ему теоретически могут быть полезны на мощу, уклонение, и не будет лишним щит. Мне же подойдет только уклонение. «Говоришь по-русски?» — вопрос непроизвольно срывается с языка. «Нет, только по-ширмекски!» — ухмыляется Хоббит, не сводя взгляда с копья. «Жаль, могли бы поболтать!» — ухмыляюсь в ответ я и делаю ложный выпад. Полурослик даже не реагирует, понимая, что я не достану. С резким движением головы он откидывает с алба волосы и тут же бросается в сторону и взлетает на столб. Бью, но он неуловимым движением оказывается с другой стороны. Пока я отбегаю, он уже касается шара с магической защитой. Копье пронзает бок хоббита, срывая его со столба. Не приближаясь, швыряю запасное и пробиваю ему спину. Как же! Доносится до меня хрип за секунду до того, как третье копье заканчивает поединок. А вот так. У самонаводки игнор любой брони и щитов. И как мы только что выяснили, он работает и против шаров тоже. Ну нахер. По доброй воле никаких тяжёлых испытаний. В системе не предусмотрены техник, против которых нет контрприёмов. Устраиваем с победой. Текущий урон босса 68. Очень много. Но я же не последний закончил бой. Оказался у столба, где меня тут же окружила четвёрка гномов. казал да сальса. Ко мне неуверенно подошёл учётчик с толстой тетрадкой. Любопытство и желание сделать работу как надо преодолели в нём недоверие. Гоббит, очень быстрый. Повезло убить его. Гном удивлённо поднял на меня взгляд. Третий из 32 вернувшихся. А сколько не вернулось? Зашло 100. Ну да, глупый вопрос. До открытия портала оставалось 30 минут. 9 минут до открытия. Ко мне подскочил брель. Текущий уровень босса 55. Меньше 40, вряд ли опустится. Моя пати собирается в пик, потом на монстра. У тебя сутки прошли? Да. Поможешь? Без вопросов. У столба через минуту. Ну что ж, я чувствовал, что гномы могут мне помочь, но сначала я должен помочь им. На ходу, надевая артефакты, я бросился к пику.